Мы с Мартой проговорили до самой темноты. О графе я узнала, что он был большим любителем искусств и покупал живопись даже у безвестных художников. Что ж, можно было догадаться по обилию картин в комнатах и коридорах. В остальном ничего особенного служанка так и не рассказала. Я пыталась осторожно расспросить о ледяной магии, но Марта лишь пожимала плечами. Дарквуд редко пользовался ей дома, разве что в сильную жару, а о его деятельности за порогом служанка знала мало. «Вы не хотите принять ванну?» предложила Марта, когда от ужина ничего не осталось. Звучало заманчиво, даже очень, но нужно было сосредоточиться на главном, а потому я отказалась. Когда женщина вышла, унося под нос, я прошлась по комнате и несколько раз присела. Ноги чувствовали себя лучше. Можно и бежать. Только как? Выглянув в окно, я отметила, что нахожусь на втором этаже. Но второй раз сзади день испытывать удачу мне не хотелось. А потому я вернулась к двери и с легкой опаской потянула за ручку. Меня никто не запирал. Высунув голову в полутемный коридор, я посмотрела сначала налево, а потом направо. «Никого! Можно выдвигаться!» На первом этаже было куда оживленнее, и приходилось то и дело прятаться то в пустых комнатах, то в нишах рядом со скульптурами. Но мало-помалу я добралась до выходной двери и, толкнув тяжеленную створку, выскользнула на улицу. Шел снег, искрившийся в свете фонарей. Поскольку от Нельсона пришлось сбегать, как есть, На мне не было ни зимней одежды, ни даже обуви, только серая шерстяная юбка по щиколотку и скромная блузка без рюшей. Но, благо, я никогда не мерзла и по свежевыпавшему снегу засеменила босиком. Особняк графа окружала кованая решетка. Ворота были заперты, но в будке сторожа горел огонек. Я мысленно взвесила свои варианты. Перелезть я не смогу, слишком высоко. Просочиться между прутьями тоже. Я, конечно, худенькая, но не настолько. Поискать какой-нибудь боковой вход или калитку? Даже если она есть, то, скорее всего, будет заперта. А что если напрямую? Что я теряю, в конце концов? Глубоко вдохнув, я подошла к старушке и постучала. «Простите» позвала я. За дверью зашаркали, и вскоре передо мной появился пожилой мужичок с курчавой бородкой. Он окинул меня вопросительным взглядом. «Не могли бы вы открыть ворота?» — попросила я, постаравшись улыбнуться как можно обаятельнее. «Я уже ухожу». «Его сиятельство знают?» Сторож покосился на мои босые ноги. «Знают!» Я кивнула. Я сама попросила его не провожать. Если граф никого регулярно не похищает и не привозит в особняк, вряд ли его слуги настроены сторожить гостей во что бы то ни стало. Ночь на дворе. Мужчина все еще смотрел с подозрением. Пожалуйста. Мой голос чуть дрогнул. Меня ждут. Это, конечно, тоже было вранье. Никто меня нигде не ждал. Разве что владелица квартиры ждала арендную плату, но за декабрь я давно внесла. «Ладно», — мужичок качнул головой и гремя ключами отправился открывать. Оказавшись за воротами, я позволила себе выдохнуть. Вот только куда теперь? Я находилась в незнакомой части города и не представляла, как добраться домой. Прохожих в этот час не было, лишь пустые улицы, желтоватые огни фонарей и снег. Повертев головой, я решила пойти направо. Вдалеке виднелся шпиль какого-то правительственного здания. Надеюсь, по нему можно будет сориентироваться. Снег покрывал тротуары и щекотал стопы. Было не холодно, но мокро. Урок на будущее. Никогда не снимать обуви, даже дома, а то ишь расслабилась. И все-таки как они меня нашли? Кто-то донес, увидел меня, сопоставил с листовкой и обратился в седьмое. Случайность? Мне не повезло? Или это кто-то из лавки? Не хотелось думать плохо о сослуживцах. А может, меня видели тогда? Держать магию внутри было тяжело, иногда нестерпимо, я не могла заснуть, чувствуя жар по всему телу. Открытые окна не помогали, а летом и вовсе была пытка. И вот однажды я не выдержала, вышла среди ночек набережной, спустилась по каменной лестнице к реке и, присев, потрогала воду ладонью. Прохлада была приятной и успокаивающей. Оглядевшись, я торопливо разделась и залезла в реку. Думала просто остудиться, довернуться да домой спать. Лишь на минутку позволила себе расслабиться, как вокруг меня пошел пар, и река забурлила. Я испугалась, что меня кто-то увидит, но никто не окрикнул и не попытался задержать. Успокоившись, я потом еще с удовольствием поплавала. С той августовской ночи прошло четыре месяца. Все-таки вряд ли это оно. После побега из деревни я старалась заметать следы, не задерживаться нигде подолгу и регулярно менять имена. Но, может, Нельсон не зря ел свой хлеб и таки смог меня выследить, а это значило. Я остановилась. Мне нельзя возвращаться назад в квартиру. Наверняка за ней присматривает кто-то из жандармов. Но там остались документы, деньги, и поэтому меня там будут ждать в первую очередь. Все сначала. Мне надо начинать все заново. Придумать новое имя и предысторию. Снова искать работу и жилье. Возможно, даже перебраться в другой город. Да, это правильнее всего. Вдалеке послышался паровозный гудок. «Станция. Вот туда мне и надо. Проберусь в грузовой вагон, и хорошо, что вещей нет. Буду путешествовать налегке. Главное, уехать хоть куда, а там разберусь». Я свернула с основной улицы и пошла в сторону гудка, как кто-то меня окликнул. «Забладелась, красавица?» Их было четверо. Двое нагнали меня со спины, еще двое перегородили переулок. Чумазые, в старых потемневших тулупах, вероятно, у кого-то украденных. Один из парней впереди был рослее и шире в плечах. «Дальше проход платный», — заявил он и ухмыльнулся, показывая кривые зубы. «Меня пронзил страх, и я замерла». С двух сторон лишь кирпичные стены домов без окон. Позади парней куча какого-то хлама, кажется, ящики. Рядом со мной же ничего нет, я как в трубе, и звать на помощь некого. — У меня ничего нет, — пробормотала я. — А мы сейчас проверим. Напарник здоровяка вытащил нож. Я сглотнула и отступила вправо, прижимаясь спиной к стене. Все четверо двинулись ко мне, как по команде. Хищники, поймавшие в ловушку очередную жертву. Нельзя было сюда сворачивать. Да еще среди ночи. Лучше было сделать крюк, но оставаться на освещенной улице. Теперь же... Мое сердце заколотилось, и я испуганно выставила вперед руки. Один из проходимцев бросился вперед и, схватив за локоть, дернул меня на себя. Я вскрикнула, но не от боли, а от страха. И через мгновение, совсем как тогда с Патриком, от меня во все стороны разошлось пламя. Сиреневый огонь обжег нападавших, заставив их подкидывать куртки и горящую одежду. Они бросились в рассыпную. Но для меня же время словно замедлилось. Все двигалось плавно, тягуче давая мне наблюдать во всех деталях. Искаженные от ужаса лица, танцующие языки пламени, загорающиеся ящики и маленькая темная фигурка, замотанная в серую шаль. Покрасневшее лицо, огромные глазищи, которые протирали чумазые кулачки. Ребенок! За ящиками спала девочка, и сейчас огонь доберется и до нее. В моем горле застыл крик. Я двинулась к ней, вытягивая руку. Но все происходило слишком медленно. Я двигалась слишком медленно, а пламя нет. Оно было стремительным, готовым вот-вот поглотить малышку с головой. И вдруг раздалось шипение, пошел пар, и в мгновение все потухло. По переулку расползлась белая корка льда, остановившись у моих босых ног бездомная девочка пискнула как мышонок и замотавшись в шаль побежала прочь в проеме между домов стояла плечистая фигура моего недавнего знакомого мы посмотрели друг другу в глаза и никто не торопился заговорить не появись дарк вот вовремя моя магия убила бы ребенка всех слов на свете не хватит чтобы отблагодарить его и в то же время он пришел за мной «Выследил. Преследовал. Не дал мне уйти. У тебя серьезный потенциал». Начал он первым и шагнул ко мне. Я отступила к стене, словно передо мной все еще был один из четверых. «Но ты не умеешь контролировать свою магию, верно?» Он остановился в шаге от меня. Его взгляд словно пронзал насквозь. «Это не ваше дело». Я посмотрела в сторону. Мое гостеприимство пришлось не по вкусу. Он вытянул руку и, взяв меня за подбородок, развернул лицом к себе. «Отпустите!» Я вцепилась в его предплечье, но он не собирался разжимать пальцев. А я-то надеялся, что мы найдем понимание. «Чем я тебя обидел?» «Уберите руку!» — потребовала я. «Если ответишь на вопрос...» Он отступил, и я шумно выдохнула. Там, где его пальцы касались моего подбородка, теперь ощущалась приятная, даже нежная прохлада. «Я вам не верю», — сказала я. «Такой ответ устроит?» Граф торопливо огляделся. В переулке по-прежнему никого, кроме нас, не было. «Здесь не место для таких разговоров», — он понизил голос. Но если объяснишь, чего ты боишься, я постараюсь развеять твои сомнения. — Ничего я не боюсь, — соврала я. — Я вам не верю. Это разные вещи. Ты меня не знаешь. И узнавать не собираюсь. Я могу предложить солидную награду. Дарквуд продолжал сверлить меня взглядом. — Только назови цену. — Послушайте, ваше сиятельство произнесла я с издевкой. «Вы сделали мне предложение, я отказала. Теперь будьте добры, отвалите!» Я развернулась на пятках. «Значит, по собственной воле не пойдешь?» В его серых глазах мелькнуло сожаление. «Сами разбирайтесь со своими демонами!» Бросила я, не глядя, и зашагала прочь из переулка. Лед таял под моими горячими стопами, а внутри все клокотало. Да кем он себя возомнил? Думал, раз граф, то я сразу на все соглашусь? Или решил, что мне от отчаяния мозги отшибло? Странно, что не пригрозил отдать Нельсону лично в руки. Или до этого просто не дошло? Сначала пряник, потом кнут. От злости я вфыркнула, почувствовав, как магия во мне снова начинает бурлить. Нет. «Надо срочно успокоиться. Он того не стоит. Главное сейчас добраться до станции, а тогда все это будет позади». Далеко я, правда, не ушла. Дарквуд нагнал меня и, хватая со спины, прислонил к моему лицу носовой платок. Запахло сладким. «Прости, я не могу упустить этот шанс», прошептал он на ухо. Мое тело обмякло. И последнее, что я помнила, сильные руки графа, не давшие мне упасть.